Глава 5. Летопись 1878 года начинается с лица женского пола. Монахини Нихиони за подачу безымянного доноса, заключающего в себе оскорбительные выражения для чести вновь избранной игуменьи, запрещено временно ношение мантии и клубука. Еремонах Святого Духов монастыря, куда может быть также посылают пьяницы из белого духовенства, Варлам За нетрезвость, сопровождающуюся соблазном для монастырской братьи и для жителей города, запрещен на один месяц и перемещен в Перекомский монастырь, куда опять-таки иногда посылают пьяных людей из белого духовенства. Причетник Тихомиров по поводу тяжкого оскорбления священника в храме и притом в церковном облачении, устранен от исполнения обязанностей ввиду неудовольствий со священником, которые зашли слишком далеко и в предотвращение на будущее время скандалов в церкви. Каждый знает, какое тяжкое наказание ожидало бы того мирянина, который поднял бы руку в церкви на священника в облачении, но дьячку и такая расправа по епархиальному суду стоит не тяжеле устранения в предотвращении скандалов. Этим можно не возмущаться только с нашою русскую привычкой «Ничем не возмущаться». Но стоять за таковые решения кажется решительно невозможно. Исправлявший должность псаломщика Лебедев за похищение денег, собранных в пользу герцоговинцев, в монастырь на полтора месяца. Такому же самому наказанию подвергнут дьякон Локотский за наклонность к винопитию, а панамарь виноградов за недоставление на проскомидию просфор, за употребление хмельных напитков, за дозволение себе бушевать в своем доме и за произнесение скверно-матерных слов. Все эти очень разнохарактерные провинности как будто одинаково весят на весах духовного правосудия. Воровство, мошенничество и винопийство. и Иеродиакон Нилосорской пустыни, где тоже, кажется, немало засланных запойцев белого духовенства, как неблагонадежный по монастырской жизни по своему поведению, исключается. Священник Морев за ссору в церкви, недопущение одного крестьянина приложиться ко кресту и за употребление грубых ругательных слов на один месяц в монастырь. Недопущение ко кресту — это одно из самых эффектных видов отместки за какую-нибудь недодачу или иную досаду. Батюшка обыкновенно при всем честном народе отнимает крест от подходящего крестьянина и возглашает «ты недостоин». Прежде, говорят, это приводило людей в отчаяние, но ныне ко всему такому уже замечается повсеместное равнодушие. Священник тюльпанов за служение молебнов и хождение с иконами в нетрезвом виде, а также, тут только и начинается, за допущение в служении неприличий — и за то, что потерял мирницу и совершил крещение двух младенцев в нетрезвом виде и притом без мира помазания и с опущением некоторых обрядов, в монастырь на три месяца. Весьма интересный представляется отсюда вопрос, поправлено ли и каким именно образом священное тайнодействие, совершенное этим пьяным тайностроителем. Это не объяснено. А между тем, возможно, что несчастный христианин, укупели купели которого Иерей Тюльпанов произвел описанные упущения и бесчинства, придя в возраст, услышит на это насмешки и попреки и позовет к суду кого-то, не озаботившегося своевременно исправить его крещенную репутацию. Это уже было в церковной практике и еще может повториться. Напоминаю историю о некрещенном попе. Исправляющий должность дьячка Лавров за нанесение побоев одному лицу, стреляние из ружья, прибытие в храм в одной рубашке и прочее, и прочее, уволен от должности и только. Знаменитому протопопу Аввакуму подобный фарс обошелся гораздо дороже. Исправляющий должность псаломщика Добряков за неблагоповедение отрешен от места. Таким образом, простое неблагоповедение и стреляние пошли по одной категории. священник За повенчание вторым браком прежде расторжения первого в монастырь на три месяца, а с иеромонаха Иосафа за пьянство снята на время монашеская одежда.